Глава 14 Вижу, вы уже познакомились с моими детьми. Граф Сомерсет удобно устроился в кресле кабинета, в котором принимал нас. И как впечатление? Расплывчатое. Я с видимым удовольствием отхлебнул виски после мерзко-сладкого пунша, показавшегося невероятно вкусным. Слишком мало времени мы общались. Однако могу отметить их настойчивость в достижении цели. Что ж. Сочту это за комплимент. По покерфейсу лорда было сложно понять, что именно он чувствует, а пытаться прощупать его я не осмеливался, боясь спалиться. А вы что скажете, Родерик? Уверен в свое мнение, вы уже составили. Благодарю за столь лестную оценку, лорд. Фридрих слегка поклонился, приподнявшись в кресле. И я считаю, что борьба ваших детей за наследство не наше дело. «Однако, видимо, у вас есть какое-то предложение, связанное с этим, раз вы решили пообщаться с нами отдельно от остальных». «Верно». Граф сложил пальцы и задумался на несколько секунд. «Честно говоря, поначалу вы мне не глянулись. Средний руки боец, каких тысячи, и его агент, слишком молодой, чтобы что-то из себя представлять. Однако за бразильца решил выдать небольшой аванс. И не ошибся». Вы оба оказались куда интереснее, чем показываете. Сквайр, почти на равных бьющийся с ротмистром, такое встретишь нечасто. Как и двадцатилетнего парня, без проблем находящего общий язык с элитой бизнеса и политики моего графства. Теперь понятно, как тебе удавалось организовывать в колледже подпольные турниры. Рыцарь из него, как из говна пуля, прошу прощения за мой французский. Я презрительно скривился. Только открытой чакры недостаточно, чтобы стать настоящим рыцарем. Почему-то многие этого не понимают. Нюансы воспитания. Лорд Сомерсет проигнорировал мое хамство. И именно поэтому я хочу предложить вам сделку. Если я правильно понял, речь опять идет о ваших детях, а еще точнее о наследстве, взял слово Фридрих. Но не вижу, чем мы можем вам помочь». Несмотря на то, что нам удалось вас удивить, мы все так же остаемся двумя молодыми провинциалами, без связей и особых возможностей. Однако у Эльвара есть потенциал. Если не выиграть в своей категории, то пройти в финал, не стал скрывать от нас свои планы граф. Пусть Фрамер не самый сильный рыцарь, но он рыцарь. И боец, рангом ниже, могущий сражаться с ним, это серьезный актив. Особенно если он выберет себе даму сердца. «Вы имеете в виду свою дочь?» — мгновенно сориентировался немец. «Хотите на Большом Дерби найти ей партию?» «Да», — кивнул лорд сомерсет «Сейчас Элиза и Деррик сражаются за наследство, и, надо сказать, у дочери перспективы лучше. Она маг в ранге Ауктора, что более перспективно». «Но при этом женщина, то есть в наследниках будет меньше вашей крови». Я нагло хмыкнул, отхлебнув еще виски, — и заставляя себя не морщиться. «А сын хоть слабее и не одарен, все-таки сын и есть». «Именно», — кивнул граф, ничуть не смутившись. «Однако, если я на этом основании отдам наследство сыну, меня не поймут». «А мисс Элиза будет иметь возможность оспорить завещание», — уловил главное Фридрих. «Я прекрасно понимаю ваши затруднения, но при всем уважении...» «Почему вы уверены, что наличие фаворита финалиста поможет?» «Забыл, что вы еще крайне молоды и из провинции», — хмыкнул лорд Сомерсет. «Но в целом это не ваши заботы. Для вас главное выйти в финал дерби». «Ведь финалистов также приглашают на большой прием в Букингемском дворце», — догадался Фридрих. «А это шанс для мисс Элизы». «Все верно», — удовлетворенно кивнул лорд. «К сожалению, последние несколько лет... «Ни один из бойцов Соммерса так и не добрался до финала дерби». «А с чего вы взяли, что у нас есть шанс?» «Я не понимал, почему граф делает такую ставку на двух незнакомых ему малолеток, вместо того, чтобы найти профессионала». «Там будут бойцы со всего Авалона, причем самые лучшие, а не мешки типа вашего фрамера. И далеко не факт, что я сумею вообще выйти на большое дерби». «А ты постарайся». «Наверное, впервые на губах графа мелькнула улыбка». «Потому что это в ваших интересах». «Ну, понятное дело», — я криво ухмыльнулся в ответ. «Только вот...» «Без столько...» — неожиданно резко отрезал лорд сомерсет «Я говорю не только о награде, но и о наказании. Ты ведь ничего не почувствовал во вкусе виски? Забавно. Я думал, что ирландцы будут чувствительнее». «Что за хрень?» Я отшвырнул стакан, вскакивая на ноги, а Фридрих подозрительно принюхался к напитку. «Что вы нам подмешали?» «Всего лишь небольшую дозу особого яда, что варит наша местная ведьма». Граф выглядел очень довольным, ловко выхватив ПМК и активировав уже знакомое нам плетение паутины. «Очень интересная штука. Если вовремя принимать противоядие, то никак не влияет на организм. Но стоит хоть раз пропустить...» Боль будет нарастать с каждым часом, и через пару-тройку суток жертва буквально умоляет чтобы ее просто убили. Самый стойкий на моей памяти продержался неделю. Но даже когда ему дали противоядие, он все равно умер от страха повторения приступа. «Вам нужна была гарантия нашей верности», — хмуро буркнул Фридрих, «глядя, как я безуспешно пытаюсь высвободиться из кокона». но мы и так были готовы с вами работать. «Что бы я доверил свою дочь двум пришлым щенкам, один из которых грязный ирландец?» Лорд насмешливо поднял бровь. «К тому же это будет для вас дополнительным стимулом. Если этот пес не пройдет в финал, вы оба умрете в жутких муках. И не думайте, что сможете нейтрализовать яд. это особая формула действует даже на эмеритов и капитанов». «С кнутом все понятно». «А что насчет пряника?» Фридрих с виду был спокоен, но нервно перебирал пальцами. «Я, знаете ли, все же предпочитаю финансовый стимул. Или мы теперь ваши рабы?» «Прекрасная выдержка», — похвалил его лорд, довольно откидываясь в кресле. «Я все больше убеждаюсь, что мой выбор верен. Кстати, он так долго будет?» «Эльвар», — немец кинул на меня предупреждающий взгляд, — «пока не вырубится». «Для ирландца он очень даже адекватно держит себя в руках. Однако бывает, что ему срывает крышу. И тогда его проще вырубить, чем успокоить». «Это тоже неплохо», — кивнул граф. «Так вот о вознаграждении. Несомненно, вы не рабы. Слава Господу, рабство на Авалоне давно запрещено. И если качественно сделаете свою работу, получите противоядие, полностью выводящее яд из организма и титул эсквайра». Это к весьма значительной сумме денег. Я умею быть щедрым и больше всего плачу за верность». «Ну, с этим проблемы так не было», — Фридрих пожал плечами. «А сейчас тем более. Или вы имеете в виду что-то еще? Не конфликт ваших детей?» «Дерек обязательно попытается вас перекупить. А если не получится, то избавиться». Граф поморщился. Видимо, сын был еще той занозой в заднице. «К сожалению, есть еще герцог Девон. Мы — церемониальное, не метропольное графство, поэтому не входим в состав герцогства. Но соседям очень хотелось бы присоединить его к себе». «А сделать это лучше всего, женившись на наследнице», — задумчиво кивнул немец. «Это же не все претенденты на руку мисс Элизы?» «Не все», — кивнул лорд сомерсет «Однако без графства в качестве приданного ее никто не возьмет. Из местных». а вот в столице уже будут иные расклады, до которых еще надо дожить, — хмыкнул Фридрих, а я немного затих, устав от представления. «Мой лорд, не хочу показаться трусом или паникером, но вы же понимаете, что нас убьют раньше, чем мы выйдем за пределы Тонтона. Да и в черте города шансов не так, чтобы много. Слишком много заинтересованных лиц, чтобы два сквайра остались целы». «Насчет этого не беспокойтесь». Отмахнулся граф. «Пока я тут хозяин, вас никто не тронет. К тому же у меня есть возможность обеспечить вам кое-какие козыри. Я так понимаю, что вы оба уперлись в первый порог. Так вот, я могу помочь вам его преодолеть, но... Если вас волнует, сумеет ли Эльвар показать достойный уровень на ранге рыцаря, то, смею вас заверить, вы не пожалеете». Мгновенно оживившийся Фридрих стал похож на пса, машущего хвостом при виде любимого хозяина. «Да, техники придется отработать, но, по сути, он готов. Да вы и сами видели. Он отличный боец. А рыцарем станет еще лучше». «Мне нравится твой энтузиазм», — благосклонно кивнул граф. «Однако этого мало. Вам придется доказать свою полезность и верность. До начала объясни все своему другу, Вряд ли он что-то запомнил в таком состоянии. А после поговорим. свободно эм м Фридрих поднялся на ноги и замер возле меня, якобы не зная, что делать. «Мой лорд, а можно его развязать? Или наоборот, связать покрепче? А то я не утащу его, когда он так брыкается». «Эдвард!» Граф, не глядя, хлопнул в ладоши, и в дверях тут же показался дворецкий. «Займись». «Сию секунду, ваша светлость», — с достоинством поклонился тот, брызнул мне в лицо какой-то вонючей гадостью и пояснил для дернувшегося закрыть меня своим телом Фридриха. «Это полицейский спрей, надежно вырубает даже одаренных первых трех рангов за какой-то десяток секунд». Я мысленно поблагодарил лысого косплейщика за то, что развел мужика на откровенность и отсчитав до двенадцати затих «Честно говоря...» Уже ужас, как надоело изображать из себя психа, но образ требовал. Пришлось безвольно висеть у Фридриха на плече, пока тот волок меня в выделенную нам комнату. Заодно и обдумал наше положение. В целом выходило не так плохо, как могло быть, но и не так хорошо, как хотелось бы. Ввязываться в интриге о Волонской знати не хотелось, тем более, когда на кону стоит целое графство. Однако я не думал, что дело дойдет до убийств и локальных боев. Это слишком даже для бриттов, любящих управляемый хаос. Но граф сомерсет пока жив и полон сил. Да и людей у него хватает, если судить по тому, что мы видели. Так что, скорее всего, жадные соседи здесь ничего сделать не смогут. Сынка графа тоже можно списывать со счетов. Ему, наоборот, крайне необходимо, чтобы наша миссия увенчалась успехом. Так что мелкие обиды, типа пары избитых шестерок, вообще не в счет. Тем более, что я их даже толком не покалечил. Перелом колена штука неприятная, но при современном уровне медицины это пару суток в гипсе не более. А то и быстрее, если раскошелиться на высокорангового лекаря. Но не думаю, что граф и его отпрыск так уж сильно ценят своих подчиненных. Одна штука с ядом чего стоит. Теперь главное как-то узнать, когда он должен начать действовать, и какие точно при этом ощущения, ибо не хотелось бы глупо спалиться из-за отсутствия симптомов или их несоответствия реальным. Ведь я уверен, граф специально даст нам помучиться перед тем, как дать противоядие, чтобы «прониклись», так сказать. Ведь он уже считает нас своей собственностью, я это ясно прочитал в его глазах, и все байки про полное выведение из организма Ложь от начала до конца. Хорошо бы узнать, можно ли вообще вывести эту дрянь из организма и сколько людей таким образом граф держит под контролем. Но, с другой стороны, это не наше дело. Мы сюда не революцию устраивать явились. Хотя чисто по-человечески людей жалко. При всей своей нелюбви к бриттам в целом простые обыватели не вызывали у меня какой-либо антипатии. Даже футбольные хулиганы, с которыми мы били друг другу морду, и то оказались вполне себе адекватными ребятами. Не без придури, конечно, но у нас я видел и похуже. Как, впрочем, и здесь бы нашлись тоже. В целом, я сделал вывод, что люди плюс-минус одинаковые везде. Нет откровенно плохих, как и исключительно хороших. Это не значит, что я полюбил Авалон. Скорее наоборот. Мне здесь не нравилось. Воздух не такой, культура, отношение той же полиции. У нас тоже не ангелы, мне ли не знать. Но здесь на тебя смотрели словно на вошь. Будто перед лицом слуг закона у тебя вообще никаких прав нет. А для аристократов ты вообще не человек, а инструмент. Будешь исправно служить кинут кусок со стола. Попытаешься взбрыкнуть показательно уничтожат. Такой спеси я у наших не видел, даже у свежепредставленных баронов. Да, те смотрят на обычных людей, как на говно, но при этом все равно в них чувствуется искусственность и наигранность снобизма. А вот аволонские лорды безупречно вежливы, но ты прямо ощущаешь, что в их глазах ты не больше, чем грязь под ногами. Ну и ведут себя соответственно, не обращая внимания на чьи-то жизни и судьбы. Эпизод с ядом очень показателен в этом вопросе. Просто взять и разрушить жизнь двух случайно оказавшихся рядом парней — «Просто потому, что можешь. Тут в порядке вещей». Ну, как минимум, я не заметил ни капли сомнения ни у графа, ни у его дочери, которая точно знала, что сейчас произойдет. Им понадобился инструмент, они его получили. И плевать на мнение самого инструмента. С ним никто разговаривать не собирался. Не шевелись. Стоило нам остаться одним, Фридрих скинул меня на кровать, а сам сделал вид, что обдумывает ситуацию — параллельно шепотом ставя меня в известность. Тут минимум три камеры. Даже особо не маскировали. Но, может быть, и больше. Расслабься. Думаю, долго тебя в отключке держать не будут. Я считал так же. Им нужен был боец, а накачивать его перед предстоящими поединками всякой гадостью — не лучший способ победить. Так что наверняка скоро кто-то явится с антидотом. И, скорее всего, сама Элиза. Это же простейший психологический ход. Плохой и хороший полицейский. Добрая дочь помогает пострадавшему от тирании отца. Деревенский театр, села, большие бздюхи. Сцена третья. Должен признать, мои девочки работают куда изящнее. У них почти не замечаешь того, что тобой манипулируют. Или, может быть, я уже пообтерся и секу такие вещи на раз. Вот вы где». Дверь бесцеремонно распахнулась, пропуская дочь графа, успевшую переодеться в домашнее. Правда, смотрелось это еще более фривольно, чем бальное платье. «Еле вас нашла. Надо сказать отцу, чтобы вам выделили комнату получше». «Леди!» — Фридрих подскочил со стула и отвесил церемонный поклон. «Благодарю, но нас все устраивает». «А меня нет!» Девица обожгла немца злым взглядом, мол, не лезть не в свое дело». «Мой боец должен получать все самое лучшее». «Правда, дорогой?» «А почему он еще в себя не пришел?» «Может, доза слишком большая?» Невинно пожал плечами лысый, делая мне страшные глаза, мол, просыпайся. «Наложилось на... Ну, вы понимаете, о чем я». «Глупости!» — отрезала лошадиобразная стерва. «Декокт совершенно безвреден и начинает действовать только через три дня и не вступает в реакцию с другими препаратами». Это эксклюзивная разработка Анны, проверенная множество раз. — Ну, тогда он просто спит, — пожал плечами Фридрих. Усталость после боя, стресс, алкоголь. Все наложилось, и Оля просто вырубила. Вон, слышите, он даже похрапывает. «Спит — Спит? — зависла на мгновение Лиза. — Когда я к нему пришла? — Так он откуда это знает? — резонно заметил Лысый, а я согласно всхрапнул. — Он же спит. «Эм, ну да, конечно». дографской дочери дошло, что она ведет себя глупо. «Хорошо. Я зайду позже». «Моя леди!» — успел перехватить ее у дверей Фридрих. «Не могли бы вы снять паутину? А то, боюсь, сам я не справлюсь. Я же не маг». «О боже! Не понимаю, зачем отец нанял вас двоих!» Стерва обожгла невозмутимого немца злым взглядом, но достала ПМК, активируя плетение. «Одного Эльвара было бы более чем достаточно. Готово. Завтра с утра, чтобы были готовы. Мне нужно будет отъехать по делам, а вы будете меня сопровождать. И только попробуйте опоздать. Клянусь, я лично высеку тебя так, чтобы шкура пошла лоскутами «Как будет угодно, моей леди». Фридрих склонился в низком поклоне, так что только я через крошечные щели между веками сумел разглядеть его ехидную ухмылку. «Как будет угодно».